Восемь. Утром еле встал. Позанимался вчера на славу. Мышцы ныли, и толком не ворочались ни ноги, ни руки. А состояние пресса явно давало понять, что мне предстоит день полный тягот и страданий. Еще и жрать хотелось просто невыносимо. И пусть было, отнюдь не уверен, что сумею полноценно отработать на погрузке-разгрузке, В молочном магазине я авансом стребовал пару пачек творога и немедленно их смолотил, запив на день просроченные продукты водой из-под крана. В ожидании машины успел размяться и потянуться. Только поэтому в итоге не упал на заднем дворе магазина и не расплакался. Хотя мне этого и хотелось. Очень-очень хотелось. Рубль чуток подсластил горькую пилюлю. Даже отбитая мерзким дроупочка ныть перестала. И я потопал в больницу, намереваясь при первой же возможности наведаться в столовую и весь тилковый без остатка самым бессовестным образом прожрать. Полкило творога для молодого растущего организма – это не просто мало, это вообще ни о чем. Пусть и собираюсь подсушить тело, но если много работать и мало кушать, можно и коне Или сначала анорексию заработать, а уж потом в мучению сдохнуть. Не самый привлекательный вариант. Я ведь даже до состояния тони-почтальона доводить себя не собирался. Мне до получки дотянуть, а там легче станет. Ну и еще одну подработку найти не помешает. Все же свободного времени хоть отбавлять. не в общаге же койку продавливать. А вот касательно наличия свободного времени, я серьезно ошибся. Думал, прямой душ, скоренько пройду инструктаж, сдам тест и буду свободен, как ветер. Но не тут-то было. И дело оказалось даже не в ограниченной способности орков к усвоению новой информации. Ведь вручила мне Людмила такой талмуд, на штудирование которого у любого отличника ушла бы самая меньшая пара недель. «И с этим надо ознакомиться до полудня?» Взвесил я в руке стопку прошитых листов сантиметров в пять толщиной. «Так тебе же только повторить!» Удивилась моя реакция кадровичка и указала на свободный стол. «Садись здесь, и если что непонятно будет, спрашивай». И тут же отметила. «Смотрю, ты с обновкой». Я опустил взгляд на штаны и кивнул. Прикупил по случаю. «Подрабатываю же, вот и завелись деньжата». Лицо Людмилы приобрело насмешливое выражение. «И не пропил даже». «Завязал», — с гордостью объявил я. Плюхнул листы на стол, осторожно опустился на жалобно скрипнувший под моим весом стул, Иначе то под перестук пишущей машинки, то под пронзительный трезвон телефонного аппарата и разговоры по оному знакомиться с должностной инструкцией санитара бригады скорой помощи. Частенько в кабинет заходили сотрудницы отдела кадров. Что-то спрашивали у Людмилы по работе или просто приносили очередную сплетню. Пялялись на меня с нескрываемым любопытством. Не обращал на них внимания, поскольку было попросту не до того. Читал по слогам, шевелил губами. Одна инструкция, вторая, третья. В каждый пункт приходилось вникать по нескольку раз. На указаниях по работе с пси-пациентами начали натуральным образом закипать мозги. Но все же уяснил для себя, что причинение любого вреда этой категории больных строжайшим образом запрещено. Если всем прочим еще можно было надавать по рукам в рамках необходимой обороны, то здесь подобное действия находились под категорическим запретом. Скрутить и затянуть смирительную рубашку буйного упря еще дозволялось, а вот выбивать ему при этом клыки, пусть даже те уже вцепились кому-то в глотку, нет. Предлагалось использовать устное увещевание, псиспособности и медпрепараты, а также дозированное применение физической силы. Но именно что «дозированное» удар костетом к оному никоим образом не относился. «Я мог бы и на принудительные работы загреметь» если б на состояние аффекта сослаться не догадался. Правда, обнаружилось в том разделе и весьма порадовавшее меня исключение. Причинять вред пси-контингенту было нельзя. Но это не являлось наказуемым, если не оставалось иной возможности защитить сотрудника, пациента или даже случайного прохожего с аналогичным или более высоким пси-разрядом. Условно говоря, если бы давышний упырь вцепился зубами не в меня, а в дядю Вову, то я не просто бы имел полное право, но даже был бы обязан ему хорошенько вломить». Людмила включила чайник и достала из шкафа явно домашний пирог. «Будешь?» – предложила она. «Сама пекла». Я потянул носом воздух и с нескрываемым сожалением покачал головой. «Мясо не ем». «Тогда чай пей». Кадровичка ненадолго покинула кабинет, а вернулась с блюдечком, на котором уместились два пирожка, бутерброд с сыром и карамелька. «Угощайся». В животе заурчало так громко, что мне отчасти даже стало неудобно, а потому я и не стал изображать ложную скромность, вмиг смолотил оба пирожка с капустой и яйцом, а после уже без лишней спешки расправился с бутербродом. Сыр оказался так себе, но не в моем положении было привередничать. Карамельку и стакан чая употребил на десерт, а после сладкого такое впечатление стал чуточку лучше соображать. Так, по крайней мере, показалось». Как бы то ни было, когда подошло время идти сдавать зачет, я даже намека на панику не испытал. Уверенность в собственных силах была полнейшая. Ощущал себя на пике способностей. В итоге на комиссии меня без малого по столу размазали. Да и размазали бы, пожалуй. Просто сделали скидку на умственные способности орков и поставили отметку о прохождении зачета. Ну или дело было не в расовой принадлежности, а в нехватке санитаров с экстрасенсорными способностями. «Первый разряд получил?» — уточнил председательствовший в комиссии заместитель главного врача по режиму. «Это ты молодец. Такими темпами и память скоро восстановишь». Я знал, что не восстановлю, но ничего говорить не стал. Лишь растянул вежливой улыбки губы. Вежливой по меркам. Людей и эльфов мой оскал определенно покоробил. Да и черт бы с ними. С работы не выгнали. Уже хорошо. Когда с формальностями оказалось покончено, Людмила забрала у меня паспорт, дабы передать его в паспортный стол для простановки отметки о разряде. Сделала он ее в служебном удостоверении, взглянула на календарь и сказала, «Завтра у тебя выходной, послезавтра приходи отмечаться». Я пообещал быть как штык и, небрежно помахивая пакетом со старой одеждой, поспешил в столовую. Там проявил силу воли и все деньги на еду не спустил, оставил 30 копеек на вечер. Посчитал, загибая пальцы дни до получки, беззвучно ругнулся и решил, что без еще одной подработки мне никак не обойтись. Как итог, тратиться на проезд не пожелал и потопал в Центр повышения квалификации пешком. Зайцем ехать не рискнул по той простой причине, что вчера на одной из остановок в трамвай зашел общественный контроль. А ни нарываться на штраф, ни пускать вход в ход силу мне нисколько не хотелось. Вот и прошелся, присмотрелся к району. До такой степени на солнцепеке прожарился, что не утерпел и встал в очередь к жёлтой бочке. Потратил три копейки на кружку ледяного кваса. Напился и аж зубы от холода заломило. Вкусно, но экономия так себе вышла. И за двух копеек, получается, шесть остановок пешком протопал. Чуток попетляв по переулкам, я предъявил на входе в Центр повышения квалификации читательский билет, но в библиотеку не пошёл. Вместо этого переоделся в раздевалке спортзала в свою старую одежку и отправился разминаться, разогреваться и тянуться. Дальше пришел черед силовых упражнений. Ну а чуток отдышавшись, я принялся колотить боксерский мешок. Время от времени прерывался, утирал лившийся с лица пот и повторял растяжку. Но ну, тело продолжало оставаться деревянным. Никаких изменений по сравнению со вчерашним днем не заметил. После я принял душ и, выстирав майку и штаны, безбоязненно оставил их сохнуть, а сам поднялся в библиотеку. Попросил все тот же шахматный учебник и какое-то время вникал в него, а после достал позаимствованный в туалете общежития обрывок газетного листа, на котором весьма удачно уместилась задачка «Этюд» и принялся ее решать. Промучился никак не меньше часа, но зато, разобравшись, испытал столь острое удовлетворение, что едва к библиотекарше приставать не начал. Хоть это в высшей степени унылая эльфийка внешним видом и походила то ли на селедку, то ли вообще на сушеную воблу. Из этих, из заторможенных. На радостях я спустился в раздевалку и после еще минут сорок отрабатывал удары. В буфет отправился лишь после того, как начало подташнивать то ли от голода, то ли от вида раскачивающегося перед глазами боксерского мешка. Увы и ах, толком заморить червячка не вышло. Лишь самую малость голод утолил, и только. Разумеется, после ни на какой вокзал я не пошел и отправился в общежитие. Да еще по пути завернул сквер и посидел там немного на лавочке. Послушал разместившийся на летней эстраде оркестр, глазел на танцующие парочки, время от времени наведывался к фонтанчику с питьевой водой и утолял там жажду. И еще чуток поиграл в гляделки со шпаной из часа дроу, Но у тех духу не хватило задирать орка, а я первым цеплять их не стал. Пошел спать. Поднялся к себе и завалился в койку. Но сон все не шел и не шел. А я то ворочался сбоку на бок, то пялился в потолок и думал о вещах преимущественно неприятных. Нынешнее тело меня большей части устраивало. Мне нравилось лишь пробуждаться отупевшим и мучительно медленно разгонять на полную катушку мозги. Но рано или поздно на наработаю нужные нейронные связи. А вот все остальное... Остальное меня угнетало и отчасти даже бесило. Жить от зарплаты до зарплаты на 90 рублей в месяц. Вкалывать санитаром на скорой и надрываться на двух или трех подработках. Не иметь ничего своего и располагать лишь койкой в общаге. И так месяц за месяцем без особых перспектив хоть чего-то достичь. Понимать, что способен на большее, но не иметь возможности раскрывать свой потенциал. Нет. Для того, кто только начинает жизнь, стартовая позиция не из худших. Вот только я такой, чего в прошлой жизни уже добился, и вновь упасть туда, откуда с таким трудом выбрался, было чертовски обидно. И вдвойне обидно становилось от ясного сознания того простого факта, что не так-то уж и сложно начать заколачивать приличные деньги. Но только ступлю на этот путь, и он окажется дорогой в один конец. Рано или поздно, но приведет в коридорчик, который закончится стенкой. И никакого больше света в конце тоннеля. Второй раз на чудесное спасение. Упывать глупо. А мне пожить. Жить хорошо. Когда молодой и здоровый, даже наличие денег не так принципиально. Так что подожду, потерплю, осмотрюсь. Поработаю с телом, разгоню мозг, попытаюсь научиться управлять пси-энергией, попутно обзаведусь полезными связями. А дальше уже видно будет. Дальше, как карта ляжет. Утром встал хмурым и злым. Заскочил в туалет и безо всякой охоты поплелся в молочный магазин. Позавтракал творогом, поработал грузчиком и с заветным рублем в кармане отправился на вокзал. Дорогу спросил у заведующей магазином. Та посоветовала ехать на трамвае, но без пересадки в этом случае было не обойтись. И я решил приберечь 10 копеек. Потопал пешком. Благо, было еще не слишком жарко, а ориентироваться получалось по рельсам. Вокзал особого впечатления не произвел. Было это обычное на вид строение, возведенное, судя по всему, в середине прошлого века. Несказанно интереснее оказалось столпотворение на площади перед ним. Трамвайное кольцо, троллейбусные провода, автобусная остановка, стоянка такси, а еще люди и нелюди решительно всех цветов масти и раз. Когда собственными глазами узрел худенькую девицу с головой, отдаленно походивший на лисью, чуть рот от изумления не разинул. «Это еще что за кицуна?» Гражданка непонятной расовой принадлежности укатила на такси. А к занявшему место на выезде желтому автомобилю с шашечками подвалила троица краснокожих нелюдей, судя по восточной наружности, родом откуда-то из тех же самых мест, откуда был получивший в бок заточкой синекожий джин. Когда уехали и эти, я пригляделся к машинам и схожими с допотопной моделью ГАЗ-21. Таксисты же все как один были низкорослы и усаты, а еще в брюках, рубашках с коротким рукавом и фуражках в восьмиклинках. Не обошлось на привокзальной площади и без других обладателей фуражек. И, как по мне, стражи порядка наблюдался тут явный избыток». А еще хватало модно разодетых молодых людей, эльфов, гномов и орков, которые никуда уезжать не собирались и преимущественно крутились вокруг двухэтажных экскурсионных автобусов. Наводили там непонятную суету, при этом стараясь не попадаться на глаза людям, гномам, эльфам и оркам в милицейской форме. С вокзала и на вокзал валили пассажиры. Большинство тащило свои пожитки самостоятельно, но кое-кто воспользовался услугами носильщиков в одинаковых темно-синих комбинезонах. Среди тех особого расового разнообразия не наблюдалось. Переносили по клажу преимущественно лесостепные орки. И я безо всякого труда отловил зеленокожего громилу с пустой тележкой. Тот в ответ на вопрос о работе для грузчиков махнул рукой куда-то вдаль. «Это тебе на грузовой!» «А у вас?» — уточнил я, ни на что особо не надеюсь. <свышь> усмехнулся Орк. — К нам очередь ля. С рекомендациями по полгода ждут. А шабашнику без шансов на подработку устроиться. Пришлось отправляться на поиски грузового вокзала. Располагался тот в стороне. Топать до него было и топать. Упрел, пока до высоченной ограды с цветками колючей проволоки дошел. На воротах дежурили бойцы военизированной охраны. Попасть на территорию не вышло. «Оформляйся через отдел кадров». Даже слушать ничего не стал начальник караула. «Ай, да я и так уже трудоустроен», — вздохнул я. «Мне подработку». В ответ ожидаемо прозвучало. «У нас режимный объект, а не Шарашкина контора». Впрочем, напоследок, один из таежных орков посоветовал столковаться с бригадиром каких-нибудь шабашников. «На запасных путях поищи», — указал он куда-то в сторону. «Я к этому времени изрядно подзадолбался». Но раз уж все равно потратил столько времени на бесплодные блуждания, то решил попытать удачу и потащился дальше. Пустынным проездом дошел до конца огороженной забором территории. А там вновь потянулись железнодорожные пути. И вагоны, вагоны, вагоны. Сплошь пустые товарники. Ну или не пустые, а еще не отправленные на разгрузку. Поскольку без охраны там тоже не обошлось. Почти сразу наткнулся на патруль со здоровенной овчаркой предупреждая неизбежные расспросы, я поинтересовался, где найти шабашников. В ответ велели просто идти вдоль путей. «Не промахнешься!» Такое напутствие в немалой степени воодушевило. И да, не промахнулся. Очень скоро я добрался до вагонов, у которых кипела работа. Вот только вкалывали там тролли и мало чем уступающие им габаритами циклопы, на подхвате у которых были самые настоящие кентавры. Мне там ловить оказалось нечего. Но от задуманного отказываться не стал и перебрался на соседние пути, где работали уже с не столь неподъемными для меня грузами заросшие долинной сероватой синей шерстью гривастые чудовища, отдаленно напоминавшие прямоходящих обезьян, но обезьянами определенно не являющиеся. Сильно меньше троллей, заметно мощнее таежных орков, всей одежды — фартуки. «Снежные люди, ля!» Догадался вдруг я, от избытка чувств высказал свое предположение вслух. «Зря». Ближайший ко мне грузчик стиснул кулаки и зло топнул здоровенной босой ножищей. «Мы агрессивно рыкнул он и резко подался ко мне. «Тоже зря». «Когда тебе вот-вот оторвет голову злобный монстр, это очень-очень страшно. Так недолго и медвежью болезнь заработать». «Вот только оркам нельзя пугаться. И совершенно точно орков не стоит пугать». Накрыло меня в один миг. Боевой раж окрасил весь мир кровавым багрянцем. Я шагнул вперед и резким крюком вколотил кулак в живот подавшегося ко мне чудовища. За последние дни успел неплохо отработать на боксерском мешке такой вот простенький удар на коротке. Поэтому врезал изо всех сил и попал точно в печень. «На!» Наверное, еще и малую талику пси-способности задействовал. Поскольку, когда снежный человек сложился надвое, я не приложил его колено в лицо, а разом опомнился и резко подался назад. Болить надо, порвут! Но прежде чем успел поднырнуть под вагон, разнеслась пронзительная трюль свистка и загавкала служебная овчарка. Следом крикнули «Стоять! Замерли все! Ля!» Снежные люди разом расслабились. Я тоже дергаться не стал. А Торков еще мог бы попытаться ноги сделать. А вот от собаки не убежишь. К слову, какой из меня вообще бегун? Как-то не выпало возможности проверить. Мотнув головой, я заставил себя сосредоточиться на несказанно более актуальных вещах. И потому на вопрос о случившемся успел ответить первому. «Без понятия, командир. Еще даже о работе спросить не успел. А этот как заорет «Мы эти!» и в драку. Но я и отмахнулся». Судя по изменившимся выражениям лиц и морд, я сообразил, что сказал что-то сильно не то. Орк многозначительно похлопал по ладони резиновой дубинкой. Человек же с кобурой на поясе прищурился и зло процедил. «Так, так, так. Посмотрите-ка только. У нас тут ети завелись». Один из снежных людей покачал лохматой башкой. «Не так все было. Молодой наш дурный словечек нахватался. Вот и хотел сказать, мы, едить твою налево, сами справимся. Да не успел». Одновременно с этими словами я уловил неароматное дыхание придвинувшегося сзади снежного человека. Но агрессии тот не проявил, разве что у меня легонько дернулись штаны. Я скосил взгляд и обнаружил, как необычайно ловко для обладателя эдаких лапищ чудище запихнуло в карман синенькую бумажку. «Тут дураком надо быть, чтобы в случившемся не разобраться», и я развел руками. «Мне что ети, что идти все поровну, начальник». Командир патруля засомневался, и старший снежных людей привел новый аргумент. «Да какой зорко под яростью, свидетель! Ну в самом-то деле!» «И то верно». Согласился с этим утверждением человек и потребовал. «Документы. Паспорт я сдал, так что протянул служебное удостоверение». «Ха, первый всеразряд. Хмыкнул командир патруля и усмехнулся. «А ведь можем и дать делу ход, а?» Старший у снежных людей скрестил на груди волосатые лапищи. «Толку не выйдет, а работа встанет!» Человек подумал-подумал и цепляться ко мне не стал. Записал установочные данные и велел проваливать. И не конкретно отсюда, а с грузовой станции в принципе. Впрочем, я уже и сам сообразил, что мне тут ничего, кроме неприятностей, не светит. Так что ерепенец не стал. Поднял оброненный на землю пакет с запасной одеждой и потопал прочь. Всего так и распирало от злости. Но выудил из кармана потрёпанную синюю пятерку и как-то сразу отпустило. Пусть работу и не нашел, но хоть в прибытке остался». Усталость навалилась уже на подходе к пассажирскому вокзалу. Сначала зазвенело в ушах, затем перед глазами замелькали серые точки и начали подгибаться колени. Постоял в теньке и, немного очухавшись, решил освежиться кружкой холодного кваса. А почек здесь на улице не было. Да и гастрономов на глаза не попадалось. Лишь заманчиво блестели чистыми витринами кафе и бары. И люди, люди, люди, руком чертова уйма людей и негритей. На углу курила сине лысая девица в трикотажной безрукавке и без замшевой юбке. Прямо на моих глазах ей подвалила парочка орков в кроссовках, джинсах и цветастой футболках И если с одежде у них был полный порядок, то внешность, что один, что другой, имели зауряднее неподалеку. Светло зеленая кожа выглядела куда бледнее даже моей собственной. а какой-то особенной крепости телосложения тоже говорить не приходилось. На их фоне спортсменам выглядел даже стиль Агатони. Эй, красотка, а ты везде-везде синяя? Подкатил к девушке один. «Ха -ха -ха, спроси лучше везде ли она такая гладенькая, хохотнул другой. Зачем спрашивать, если можно проверить? Джина или кто там это был, поглядела на парней через желтоватые стекла огромных солнцезащитных очков и, не став ничего отвечать, небрежно выдула в их сторону струю табачного дыма. У меня внутри до сих пор так и ворочалась нерастраченная ярость. Так что я встал за спинами орков, открыл рот и звонко колоснул зубами. Звук растворился в уличном шуме. Но они иначе сработали инстинкты, и парни аж подпрыгнули от неожиданности. Оглянулись, глянули на меня снизу вверх и связываться не рискнули. Свалили в закат. Я к синей кожей красотке клеиться не стал. Толкнул стеклянную дверь и вошел в кафетерий со знакомыми конусами сока, тортами на витринах и всем прочим, чему здесь только полагалось быть. «Что будете?» Отчасти даже настороженно улыбнулась мне продавщица в белом халате. «Что интересно, тоже лысая и синекожая». Прежде чем я успел определиться с выбором, в кафетерий зашла докурившая сигарету красотка. «Я обслужу», — сказала она прошла за стойку и скрылась под подсобке, а оттуда появилась уже в белом халате. Поколебавшись немного между яблочным соком с мякотью и молочным коктейлем, я по случаю неожиданного приработка остановил свой выбор на последнем. Но только достал рубль, и занявшаяся приготовлением напитка синекожая девица сказала за счет заведения. «Да ну, я угощаю», — подтвердила продавщица и сунула в бокал соломинку. «Настаивать на оплате я не стал». Еще и спросил, а газетки не найдется? Мне вручили сегодняшний номер нелюдинского рабочего. И я с ним и высоким бокалом уселся за столик прямо под вращающимися лопастями вентилятора, благо аншлага в кафетерии не наблюдалось. Неспешно потягивая холодный и сладкий коктейль, начал просматривать новости. Не обошел своим вниманием и раздел с происшествиями. Писали там преимущественно обо всякой ерунде. И неожиданно мне подумалось, что вполне могло попасть в газету и насильственное изъятие часов. Мелькнула даже мысль на досуге прошерстить на этот счет недавние выпуски основных периодических изданий. Правда, на кой черт мне этим заниматься, придумать не удалось. Ну а потом распахнулась дверь, и послышались громкие голоса. Глянул поверх газеты. В кафетерии заявились давишние орки. Тогда шумом расправил листы, привлекая к себе их внимание. И парочка недорослей спешно ретировалась второй уже за недавнее время раз. Коктейль подошел к концу, я вернул на стойку пустой бокал и газету. Вновь справился об оплате, и синякожая продавщица рассмеялась. «Ха -ха -ха, да нам впору тебе приплачивать, а то забучила шпана всякая, сил никаких нет». Мысль эта была не безинтересной, но я лишь покачал головой. «У меня есть работа». «Но вечера ведь свободны? По вечерам учусь». Я развернулся от стойки, и продавщица фыркнула. «Даже телефончик не спросишь? Какой-то ты неправильный орк!» Пока она не накинула на себя халатик, успел разглядеть и пупок, и бугорки на обтянутом тонким трикотажем бюсте. Но хоть в плане размножения джинны ничем и не отличались от людей, телефоном я интересоваться не стал. «Загляну как-нибудь еще», — сказал вместо этого. «Если не застанешь, спроси Жасмин». Я кивнул. Ага, ага, а номер вы справочной вокзала оказался. Продавщицы захихикали, и вторая сине девица со смехом сказала: -ха -ха -ха -ха, "Только не справочной вокзала, а спортивного общества Динамо". Спасенная жемной от навязчивых ухаживаний красотка после этих слов возмущенно фыркнула. Но меня действительно зовут Жасмин. Увидимся. Отсалютовал я на прощание и вышел в уличный зной. Время начинало близиться к обеду, так что пешим прогулкам я предпочел поездку на общественном транспорте. Разменял в билетном киоске рубль, а в салоне трамвая первым делом прокомпостировал бумажный прямоугольник. И покатил дальше уже как белый человек. Точнее, как светло-зеленый преуспевающий орг. В центре повышения квалификации все пошло своим чередом переоделся и отправился в спортзал. А там размялся и разогрелся, попутно наблюдая за выделывавшей всякие штуки, била гурой тренершей по иронике. Сегодня занятие она вела для молоденьких ног, так что больше взгляду остановиться было особо не Ха -ха -ха, тебе бы к ним! Хохотнул работавший рядом с гантелями усатый коротышка, когда я приступил к растяжке. Если только на индивидуальное занятие. Ошутился я. Покончил усы -крепыш. Да на индивидуальный тут очередь выстроиться За мной будешь, понял, да? Его приятеля тут же принялись зубоскарить, Выясняя, кто из них занимал раньше Ну а я потянулся, потянулся И перешел к силовым упражнениям. После взялся колотить боксерский мешок И если растяжка за последние дни Особо не улучшилась То удары стали получаться заметно более хлесткими И акцентированными Тело определенно перенимало память Нового сознания Я даже начал пробивать двойки и пытался хоть что-то изобразить ногами, пританцовывая у мешка. До раздевалки в итоге едва дополз. После душа чуть полегчало. Тогда отправился в буфет и малость заморил червяка. Оттуда поднялся в библиотеку. Только сегодня учебник по шахматам брать не стал и попросил подшивку елюденского рабочего за прошлую неделю. Там да, взялся проглядывать раздел с происшествиями но никаких вопиющих случаях убийств, грабежей и причинения тяжких телесных повреждений в Заметках не упоминалось. Начал даже склоняться к тому, что часы всего-то сняли с пьяного. Правда, заинтересовался еще Заметкой, ушел из дома и не вернулся. Но фамилия пропавшего без вести несколько дней назад железнодорожника никакого отклика в памяти не вызвала. А лезть под крыльцо и проверять, кому именно были подарены заполучные часы, я не собирался. Это все так. Разминка для мозгов и только. Просто привычка из прошлой жизни знать все обо всех и еще самую малость больше. Профессиональная деформация личности, не более того. Вернув газеты эльфийки библиотекарши с лицом снула рыбы, я на правах начинающего экстрасенса затребовал методические рекомендации для подготовки на получение второго псиразряда. И после некоторого напряжения извилин уяснил, что необходимым условием для этого является переход к осуществлению внешних воздействий. В частности, для орков требовалось научиться выталкивать из себя ярость. Приводились и упражнения для развития пси И я внимательнейшим образом ознакомился с ними всеми, а не только лишь с рекомендованными моим таежным сородичем. Потом штудировал шахматный учебник и пытался решать эти удары. А когда начали закипать мозги, снова спустился в зал. Но вот в буфет второй раз не пошел. Вместо этого по пути домой заглянул в продуктовый магазин, где купил пачку геркулеса. Ну а что? Творог сегодня ел, рыбу тоже. Сейчас овсянкой брюхо набью. Хоть ночью ворочаться с голодухи не придется. В кухне на втором этаже общежития застал молодого орка жутовато-зеленой кожей. Точно лесостепного. Только чуток субтильней остальных моих соседей. Он варил в кастрюльке два яйца, и я не удержался, спросил. «Чего так жидко?» — орг вздохнул. «Да просто костяю деньги торчу». «Это за что? В очко проигрался?» Я кивнул и поделился кашей. Говорить ничего не стал, хотя и мог бы. Многое мог. Например, помочь разобраться с долгами, подкормить, приодеть и свести с кем-нибудь из телек, крепости сложения которых мой сосед не так уж сильно и превосходил. Зачем мне это могло понадобиться, я еще не знал. Но нисколько не сомневался, что в итоге сумел бы извлечь для себя немалую выгоду. Но ровно так же знал, что помимо денег заполучу и кучу проблем. Этот, распробовав вкус нетрудовых доходов, точно дурить начнет. Даже если под постоянным контролем держать и время от времени бока обламывать, в любом случае не услежу. Влипнет в неприятности либо меня за собой утянет, либо... Я, покуда, еще не знал, как тут принято избавляться от тел. Поэтому никаких предположений на сей счет строить не стал. Да и что это за бригада из одного быка? Вот с тремя-четырьмя подручными уже серьезные дела можно проворачивать. Но это все точно стенкой закончится. Я в прошлой жизни немало усилий приложил, чтобы от явного криминала отмежеваться. И в этом, прямо скажем, преуспел. Но и то оказался там, где оказался. Просто самым краешком зацепив чужие проблемы. А здесь без вариантов. В липнем. Наступать на одни и те же грабли второй раз нисколько не хотелось. Вот и не стал ничего гадать. Съел кашу, напился воды, вымыл ложку с кастрюлей и отправился спать. Попробую-ка прожить честным трудом.